Глава 60. В последующие пять лет пути Лестера и Дженни разошлись еще дальше. Они прочно обосновались каждый в своем мире, так и не возобновив прежних отношений, которым, казалось, могли привести их несколько встреч в отеле Рэймонд. Лестер едва Распевал справляться со своими деловыми и светскими обязанностями. Он вращался в сферах, о которых скромная Дженни не помышляла. А сама Дженни вела жизнь тихую и однообразную. В простеньком домике на прекрасной, но отнюдь не фешенебельной улице близ Джексон-парка на южной стороне она жила вдвоем со своей приемной дочкой Розой темноволосой девочкой, которую она взяла из западного приюта для подкидышей. Новые соседи знали ее под именем Стовер. Она сочла за благо расстаться с фамилией Кейн. А мистер и миссис Кейн, когда жили в Чикаго, занимали огромный особняк на набережной, где приемы, балы и обеды сменялись с поразительной, прям-таки калейдоскопической быстротой. Впрочем, сам Лестер в последнее время проявлял склонность к более спокойной, содержательной жизни. Из списка своих знакомых он вычеркнул многих людей, которые в смутные годы, уже отошедшие в область воспоминаний, показали себя не в меру щепетильными или фамильярными, или равнодушными, или болтливыми. Лестер был теперь членом а в некоторых случаях даже председателем правления девяти крупнейших финансовых и торговых компаний Среднего Запада, объединенной Тракторной с центром в Цинциннатии, Западной стали Плавильной, объединенной Каретной, Второго национального банка в Чикаго, Второго национального банка в Цинциннатии и нескольких других не менее значительных. В делах Каретного Треста, Он не принимал непосредственного участия, предпочитая действовать через своего поверенного мистера Уотсона, однако не переставал интересоваться ими. Роберта он не видел уже семь лет, Имиджин года три, хотя она жила в Чикаго. Луиза, Эми, их мужья и знакомые стали для него чужими людьми. Юридическую контору Найт, Китли и О'Брайн он и близко не подпускал к своим делам с годами лестер немного отяжелел, а его взгляды на жизнь приобрели явно скептическую окраску все меньше и меньше смысла находил он в окружающем мире когда то в отдаленные времена произошло непонятное явление Стала эволюционировать крошечная органическая клетка она размножала делением Научалась соединяться с другими клетками, образуя всевозможные организмы — рыб, зверей, птиц, наконец, человека. И вот человек, скопление клеток, в свою очередь, пробивает себе путь к более обеспеченному и разнообразному существованию, объединяясь с другими людьми. Почему? Одному Богу известно. Взять хотя бы его, Лестера Кейна. Он наделен недюжинным умом и кое-какими талантами. Он получил в наследство свою меру богатства, которого он, если вдуматься, ничем не заслужил. Просто ему повезло. Но поскольку он использует это... Богатство так же разумно, практично и созидательно, как это сделал бы на его месте всякий другой человек, нельзя сказать, что для других оно было бы более заслуженным. Он мог бы родиться в бедности, и тогда был бы доволен жизнью не больше, не меньше, чем любой другой бедняк. К чему жаловаться, тревожиться, строить догадки? Что бы он ни делал? Жизнь будет неуклонно идти вперед, повинуясь своим собственным законам. В этом он убежден. Так к чему волноваться? Решительно не к чему. Порой Лестеру казалось, что с тем же успехом он мог бы и вовсе не появляться на свет. «Дети, нам свыше посланная радость», — как сказал поэт. Отнюдь не были в его глазах чем-то обязательным или желанным, И этот его взгляд полностью разделяла миссис Кейн. У Дженни, которая по-прежнему жила на южной стороне со своей приемной дочкой, тоже не сложилось никакого четкого представления о смысле жизни. В отличие от Лестера и миссис Кейн, она не умела мыслить аналитически. Она всего насмотрелась в жизни, много выстрадала, кое-что... Прочла, без выбора и без системы, в специальных отраслях знания. Она не разбиралась вовсе. История, физика, химия, ботаника, геология, социология — все это было для нее темный лес, не то что для Летти и Лестера. Вместо знаний у нее было смутное ощущение, что мир устроен неладно и непрочно. Вероятно, никто ничего не понимает до конца. Люди рождаются и умирают. Одни считают, что мир был сотворен шесть тысяч лет назад, другие, что он существует уже много миллионов лет, и что кроется за всем этим. Слепой случай или какой-то направляющий разум, в какой-то бог. Что-нибудь, наверное, должно быть, думала с Дженни. Какая-то высшая сила создала всю окружающую нас красоту. Цветы, траву, деревья, звезды. Природа так прекрасна. Жизнь порою кажется жестокой, но красота природы неприходяща. Эта мысль поддерживала Дженни, которая часто и подолгу утешалась ею в свое одиночестве. Дженни с детства была трудолюбива. Она никогда не сидела сложа руки, но работа не мешала ей думать. За последние годы она пополнела, хоть и не сверх меры. Вид у нее был представительный и благообразный. Нарицения и морщинки, несмотря на пережитые заботы и горе. В ее прекрасных каштановых волосах Уже появилась седина. Взгляд голубых глаз проникал в самую душу. Соседи отзывались о ней, как о женщине ласковой, доброй, гостеприимной. О прошлом ее ничего не было известно, кроме того, что она приехала из Сэндвуда, а раньше жила в Кливленде. Она очень скупо говорила о себе. Дженни умела хорошо и с любовью ухаживать за больными. Одно время она думала, что, поучившись, будет работать сиделкой или сестрой милосердия. Но от этой мысли ей пришлось отказаться. Она узнала, что на такую работу берут только молодых женщин. Подумывала она и о том, чтобы вступить в какое-нибудь благотворительное общество. Однако ей была непонятна, входившая тогда в моду, новая теория, согласно которой следует только учить людей собственными силами выходить из трудного положения. Дженни казалось, что если бедняк просит помощи, ему нужно помочь, не вдаваясь в рассуждения о том, насколько он этого заслуживает. Вот почему во всех учреждениях, где она... Робко наводила справки, Дженни встречала холодное равнодушие, если не прямой отказ.